Глава сороковая Мелина сидела в кинотеатре и щедро поливала попкорн своими слезами. Последний ряд — полная темнота и полная пустота в жизни. «Я не люблю солёный», — сказал вдруг кто-то, опускаясь на сиденье рядом с ней. «Хватит топить его в слезах, мелкая». «Игорь?» — жалобно всхлипнула девушка и вытерла влагу с век тыльной стороной ладони. «Ну, как фильмец». Парень взял пригоршню попкорна из ведра и уставился на экран. «Так и знал, что ты пойдешь на эту сопливую мелодраму. У тебя плохой вкус, милинка». «Как ты...» Она не могла оторвать от него глаз. «Что ты тут делаешь? Как ты узнал, что я тут?» Игорь закинул в рот попкорн и лениво вытянул ноги. «Куда ты могла еще пойти в дурном настроении? Конечно же сюда. Это наше любимое место для истерик. Забыла?» Она улыбнулась. Конечно же, друг знал ее досконально. Они не раз напивались здесь на последнем ряду из-за расставаний с очередными пассиями и щедро промывали им кости. «А как же Света?» «А что Света?» Не отрывая взгляда от экрана, хмыкнул Игорек. Он закинул в рот еще попкорна. «Света поехала домой». Ну, ты... ты сделал ей предложение?» «Я? Нет!» Отмахнулся парень. «Мы расстались». «Думаю, у Света не будет проблем с кавалерами. Вон взять хотя бы того симпатичного пожарного. Он просил у меня ее номер телефона». «Вы расстались?» — прищурилась Милина. «Но почему?» «Потому что я люблю другую девушку». «Да?» — Ее голос затих, она потупила взгляд. «Другую?» — спросила осторожно. «Ну ты тормоз, мелкая, честное слово!» — сказал Игорь, повернулся к ней и взял ее лицо в свои тёплые ладони. Провел большим пальцем по щеке. — Ты очень туго соображаешь, бро. Боюсь, что однажды я пожалею о том, что когда-то влюбился в тебя. — Не пожалеешь, — пообещала она. И они стали целоваться так, будто пытались наверстать все то время, которое они этим не занимались. А Рита... Рита вышла, закрыла кофейню и поехала домой на своей малолитражке. Она думала о том, что такой романтичный день закончился, а с ней так и не случилось ничего волшебного. Но тут вдруг что-то мелькнуло слева. Затем скрипнули тормоза, ее и встречной машины. Бах! Избежать удара не удалось. Маленькая вертлявая дворняшка все таки попала под переднее колесо, идущей навстречу ей машины. Глухой стук, и собачонка нырнула под автомобиль. Водитель притормозил, поняв, что сбил животное, но затем резко ударил по газам и умчался дальше. Арита, полная ужаса от увиденного, остановила на обочине свою машину и бросилась к несчастной псине. Та лежала на боку и тяжело дышала. Было непонятно, больно ей или она просто испугана и находится в шоке. Ясно было одно — собака жива и не может самостоятельно встать на лапы. Девушка, недолго раздумывая, ринулась обратно к машине. Вытащила покрывало из багажника, подбежала к собаке и аккуратно переложила ее на ткань. Подняла, отнесла на заднее сиденье своей машины, села за руль и ударила по газам. По пути она звонила и в неотложку, и в службу спасения, но они вешали трубку, едва услышав, что речь идет о животном. Тогда помог голосовой помощник в телефоне. Он сообщил, какая ветклиника находится ближе всего к тому месту, где находилась Рита. Быстро соориентировавшись, Девушка поспешила по нужному адресу. Клиника закрывалась через 10 минут, но она не переставала молиться, чтобы успеть. И успела. Забежала туда, держа на руках бедную дворняжку, и передала ее медикам. Уже сидя в коридоре и ожидая вестей, Рита заметила, что вся ее одежда была перепачкана кровью, но ей не жалко было этих вещей. Она очень хотела, чтобы собаку спасли. Не переживайте! успокоила ее администратор. «Доктор у нас очень хороший, он обязательно спасет вашего любимца». Но десятками тянулись минуты, а к ней никто не выходил. «У вас ведь рабочий день давно закончился», — сказала Рита, глядя, как стрелки часов приближаются к 12. «Вы не переживайте, я здесь сегодня на дежурстве», — улыбнулась женщина. Из-за двери одного из кабинетов показалась девушка-медик. Рита встала, та подошла к ней. «Проходите, доктор побеседует с вами» кивнула она на дверь. «Спасибо». Рита вошла в указанный кабинет и увидела лежащую на столе спящую перевязанную дворнягу. «Здравствуйте!» произнесла она, глядя в спину мужчине в белом халате. «Здравствуйте!» отозвался тот приятным голосом, стала оборачиваться. «Вы хозяйка?» и застыл на месте, так и не сняв до конца маску. «Да!» выдохнула Рита. Конечно, она его сразу узнала. Тот красавчик из самолета. Парень, который забрал часть ее боли. Она ехала из Турции, такая несчастная, утомленная одиноким отдыхом. Рита и сама не знала, как так вышло, что они оказались тогда вдвоем в тесном туалете самолета. Ваша собака в стабильном состоянии. Первым взял себя в руки доктор. Он снял маску и осторожно улыбнулся ей. Мы поддержим ее в клинике несколько дней, понаблюдаем, но думаю, все будет хорошо. Вообще-то я не хозяйка, призналась Рита, подходя ближе. Слова водоворотом кружились в ее голове. Я эту собаку только что подобрала на улице, и ее машина переехала. Но я все оплачу. Но вы же заберете ее? Спросил он голосом, лишающим воли, таким густым и низким, что у Риты чуть не подкосились ноги. Конечно, хрипло ответила девушка, чувствуя, как ее лицо заливает краской. Они молчали, пауза затягивалась. «Если честно, не ожидал увидеть вас здесь», — сказал он первым. По его лицу медленно расползлась улыбка. «Я вас тоже», — смутилась она и протянула руку. «Маргарита», — Артур. От этого рукопожатия сердце девушки больно ударилось о ребра. «А где же пьяные слоники?» Улыбнулась Рита, имея в виду тот самый забавный свитер, который свел ее с ума в день их последней встречи. «Сегодня вместо них дикие мартышки», — очаровательно улыбнулся врач. «Висят там, в шкафу, ждут своего часа». «Если честно, я бы на них посмотрела», — призналась девушка. «Легко». Он подошел к ней вплотную. «А хотите кофе?»